Сказ про богатыря Илью и красавицу берегиню. В самой глубине глухого леса таился крохотный острог, да и острогом его назвать барана бы было. Только начали лес рубить, крепость поднимать. Работа скоро шла, материал для строительства под рукой. Какой хочешь ствол, бери. Места богатые и сытные. Зверя в лесах да птицы, видимо-невидимо, река рыбы полная. Сразу за ельником начинаются сплошные заросли орешника, бузины, дикой смородины и малины. Ворог татарин не беспокоит. Где ему найти среди лесов дремучих медвежий угол? Князь Юрий это поселение строить мужиков, да людей быстро собрал. Охотно люди шли. Тут и семью завести, не боязно, что орда нагрянет, разорит гнездо. Когда только лес валить начали, одни мужики в поселении жили, женщин не было. Это ж позже, когда терема строить начали, семьями обзавелись, женок до да невест привезли, а сперва, как в боевом походе, только мужчины жили. Князь редко-редко наезжал не ближние место. Всеми работами ведал дружинник Илья. Молодец, красавец, высокомогуч, касаясь сажень в плечах, волосом рус, глаза, что озера голубые, одним словом, зазноба девичья. Не женат еще по молодости, да и времени на это не было, то в походе, а вот теперь к новому большому делу представлен. Спускалась тропинка к речке и извивала среди кустов. Стая уток громко захлопла крыльями, поднялась в небо. Вечерняя зорница плыхало в полнеба. По здешнему, позднему времени работы закончились. Дымили костры, тянула ароматом варившейся в котелках наваристой ухи, жарилась дикая кабанятина, жир капал на угли, источая манящий запах. Где-то мужики тянули песню вроде не жалобную, но по душе разливалась тоска. Жемчужный месяц плыл над рекой, отражаясь в спокойной воде, и сердце у Ильи жалось от непонятной грусти. Вдруг остановился Илья, как вкопанный. Почудился ему женский голос. Песня звонкая и полилась над водой. Откуда здесь женщине взяться? На сотни верст вокруг нет души человеческой, тем паче и женской. И видит ли я диво-дивное, чудо чудное. Сидит на низкой ветви старой ивы девица-красавица. Коса на грудь перекинута, почти по воде плывет. Сарафан на ней голубой. Кокошник тоже в синий цвет с каменями, что голубым до да зеленым отливают. Как боярыш не разнаряжена! Сапожки-то ж голубенькие на каблучках, Ножки махонькие, Деву даешься! Как на таких ходить-то можно? Это она песню-то поет. Стоит я истуканом, Слово вымолвить не может, Одним словом зачаровала его девица. А красавец песню свою допела, Повернулся к Илье, Встал весь свой рост, Засмеялся и говорит — Что, это ты, мальдис, на меня уставился, а ли дырка во мне протереть глазами хочешь? Смеется, значит. Как-то у наших девушек положено. девиц нашу хастры на язык. И говорит Илья, неужели я так люблю тебе, что язык проглотил? Сглотнул Илья слюну и еле себя выдавил. Люба, так что нет мочи. Кто ты? Как в здешних краях очутилась-то? Каких мест на? Смеется девушка. «Ты и так и стуканом стоишь, а вдруг, если правду про себя открою, вовсе окаменеешь от страха? а Окаменею только от красоты твоей девичьей. Если люб я тебе, выходи из меня замуж, я княжий дружинник». Почете у князя, град новый рублю. Скоро для тебя терем выстрою, красы дивный, чтоб тебя достоин был. Войдешь в него, бояраний, если есть соперник у меня, так я с ним в честном поединке разберусь, как у богатырей водится». «Угадал, Илья, есть у тебя соперник, не люб он мне». Не хочу я за него замуж идти. Страшен он и грозен, но не справится с ним ни один человек. Преследует он меня. Слыхал я про твою отвагу и силу, потому и показалось тебе. Где ж ты живешь, красавица? Как звать величать тебя, у кого руки твоей просить? Как положено у отца моего. Только он сам жениха моего грозного боится. А кто... Бачк твой почтенный, где найти его? Слово даю. Спасу тебя от жениха нелюбимого, а пойдешь за меня или нет решать тебе, только нет мне без тебя жизни. Откройся, кто ты? А не испугаешься, сказал же одного лишь боюсь разлуки с тобой. Тогда мужайся, смеется опять красавица. Дочь я водяного этого края. Отец мой владеет всеми реками, он царь над всем, что в воде живет. По воде плывет, силой воды пользуется, по его воле крутятся мельницы водяные, корабли, лодки плывут, рыба в сети идет. Есть у меня и сестры, водяные девы, живут в воде кики, кикиморы, хохотушки, веселушки, что омутят воду и людям мешают». Русалки прозрачные в подводном тереме моего батюшки живут. Это мой батюшка дозволил здесь град рубить. Нам тоже без людей скучно, не над кем шутить, смеяться. Шучу я. Все в природе связано, а мы приставлены навеки к речному богатству, чтоб людям помогать, сотворять милости, Без меры тому, кто попросит жалости, правды и защиты. А звать меня Берегиня, тому, кто я тоже приставлена оберегать богатство речное во благо человеческое. А сватает меня холодный ветер Сирка. с ним забуду про радости жизни. Смеяться, петь разучусь, а теперь ступай, да подумай хорошенько. Если согласны за меня бороться, отведу тебя завтра к батюшке. Он подскажет, как сиверку победить. А не придешь завтра на это место, не обижусь, значит, судьба моя такая. Стоит Илья и вправду, как окаменевший от речей нежданных. Нету в нем страха, а только жалость и любовь к берегине — Только захотел ей о том сказать, как пропала она. С глаз исчезла, словно ее и не было. Побрял Илья обратно и не поймет никак, за правду береги не была, или этому от тоски при жемчужном месяце почудился. Вернулся к бригаде. Там ужин в разгаре и, веселый, и все, сытые, а ему кусок в горло не идет. И решил, Илья, жизнь положу, а с северкой сражусь. Пошел в свою временную черную избу, Каких много пока понастроили, чтобы от непогоды спрятаться, Когда ищи высокие встанут. Стал Илья оружие богатырское готовить, начищать. Кольчугу достал, щит, меч двуручный, копьецо. Конечно, лук да колчан со стрелами. А прибился к бригаде мужичонка один. Откуда взялся, никто не знал, да и не спрашивал. Сам хлипкий, к работе строительной совсем не гоже, так при кухне помогал, ануфрием звали, а за глаза за паршивость анчуткой. Очень он вокруг Ильи увивался. Мечтал, когда Илья в Новом Граде боярином сядет, может быть, при нем не ниже, чем спальником». Будет. Град только строился, а добра уж много было, и оружия богатого, одежды исправной, инструмент, конечно, хорошего строительного но так-то. Подглядел он чутко, что Илья вроде в поход готовится, и решил тайком за ним идти. На поле боя после битвы всегда есть чем поживиться». На другой день пришел Илья, вооруженный богатырски на указанное место, а он за ним в кустах хронится. Долго ждал. Наконец забурлила вода на середине реки, и появился на том месте корабль хрустальный, переливчатый, каменями изукрашенный, коврами пушистыми цветастыми убранный. Водяные юноши дружиной у борта стоят все равны, как на подбор. Главное у них — седовласы В Водяные девы и девы морские нарядные в раковины дуют, на дикоменных инструментах играют, и музыка дивная звучит. Подплыл корабль к берегу, выстроилась дружина, постелили из корабля ковер, дорожку, ступил на нее сам водяной царь. Ростом высок, с виду силен и могуч, одет по-царски. мантия тигр настаивая волочицу, корона драгоценная на голове. В руках три зубица острый, за ним водяные девы. И с ними берегиня. Стану еще краше, наряжена тоже, как царевишна-королевишна. Взгрустнула Илья. Разве от такого богатства кто дочь? За простого князя дружинника благодаря отдаст. Он чутко в кустах почти чувств лишился, Думает, как бы у великого богатства погреться. И молвит водяной царь. — Вот ты какой, Илья, богатырь! Что за дочь мою царевну водяную сватаешь? — Смотри, сколько у меня дочерей! — Три тысячи! «Одна краше другой, выбирай любую. Я великий царь морской. на мне не только воды, море и океана, но и все речки, большие и малые, ручьи гремучие, как на русской земле, так и в заморских краях, все потоки водные под землей под водными ключами соединяются. Значит, нету такого места, где бы власть моя не простиралась». Стоит Илья и не боится ничуть. — Не прогневайся, великий государь, море Янов, что отважился у тебя, руки дочери береги и не просить. Никто мне, кроме нее, не нужен, жизни мне без нее нет, — отвечает царь морской. — А знаешь ли ты, что не сможет она с тобой на земле круглый год жить? Опасен ей воздух земной. — Сможет она жить с тобой только с весны, праздника березы, да до да на дня, а потом воды остывать начнут, и уплывет она в море-океан, что странный заморский омывает. Задумался Илья. — Люблю я берегиню больше света белого, но дорога мне земля русская, свой долг на родимой земле выполню, град для русчей строю, чтобы ни один враг за стены высокие не пробрался». «Согласен, царь. Работать буду и зиму, и осень рук не покладая, а с любимой только лето проводить согласен. Отвечает царь. «Думал, глуп ты, Илья, что за красу девичью долг свой забудешь? Согласен я теперь. Но знай, есть у тебя соперник». Кто из вас победит, тот берегиню и заслужит. Знай, Илья, у каждого долг перед землей, родной матушкой. Мы морские и речные богатство стережем и приумножаем, кто лесные, кто недроземные, чтоб были на земле порядок и гармония». А когда люди про это поймут и нам подсоблять начнут в этом, тогда и наступит для всех великое счастье. Вдруг потемнело небо, солнце тучами закрылось, закачались деревья на берегу, листья в воду посыпались, и явился перед царем и людьми сиверка. Речной ветер Плащ на нем черный развивается, брови густые, волосы лохматые, взор суровый, и молвит. «Не срами меня, великий царь морской, чтоб я с мужиком соперничал!» — отвечает царь. «А предо мною все равны, и мужики, и бояри и люди, и силы волшебные, потому как морской и речной стихии все подвластны. А слово мое такое...» «Дам я вам три испытания. Кто победит, того и берегиня. Но условие такое. Три четверти года работу свою на земле честно справлять. А только время до троицы. От Ильина дня будет она в доме мужа-хозяйкой». «Ну, Илья на эти самые условия давно согласны?» Северка малость повзмущался». Но согласился, А куда денешься? — А первое задание такое. — Силы испытайте. — Покажите, кто из вас сильнее. Северка пусть начинает. Напрягся северка, задул изо -за всей силы. Небо потемнело, камышей зашумяли, деревья гнутся, чуть не ломаются. А дует он, значит... На берег высокий, где первая главная стена, будущей крепость построена, три стены всего ты успел возвести, Илья. Бревна толстенный, плотно пригнаны, чтобы от врагов град будущий защитить». Наклонилась стена, вот-вот бремно рассыплются, работа целого сезона пропадет. Забыл Илья и про царя, и про конкурс, карабкается на высокий берег, подбежал к стене с внутренней стороны и, подпёр её могучими плечами, ничего сделать северка не смог. Устояла стена, не разрушила ее силою своей Только плотнее и крепче стены в землю вросли, в треугольную крепость соединились. Ударил царь три зубца мо землю, все успокоилось, солнце вышло сиять на небо, деревья выпрямились, северка дуть перестал, Илья вернулся. Говорит царь: Победил Илья. У северка сила разрушительная, опасная она. Ей не нападать, а только обороняться можно. А у Ильи сила созидательная. Она самая важная. Он надежный защитник. А теперь второе задание. Кто реку эту, которую Москвой нарекли, приукрасить может? Начинает проигравший северка. Задул северка на воду. И у высокого берега волны огромные поднялись. Дует сильнее, вроде хочет углубить или расширить реку, а может и сам не знает, что из того получится. А получилось вот что. Подмыли волны высокий берег. Земля стала в воду опадать, к крепостной стене подбираться. Не выдержал Илья. Побежал к лесу, рубит мечом деревья мощные, носит их на могучих плечах к берегу, разделяет на сваи, вбивает мечом богатырским в землю над водой, укрепил берег. Сваи Ильи после того еще сотни лет простояли против храма на Бару. Ударил царь трезубцем о землю, все успокоился и молвит. «Опять Илья!» Победил. Он добро строит, а северка разрушает. Илья реку укрепил, а значит украсил, а северка только разрушил. Берег подмыл, мути воду напустил, рыб перепугал. Дышать им а тылы, что северка поднял, нечем. А третье задание такое — Покажитесь в красе своей перед берегиней. Кто уговорит ее словом надежным, порадует видом удалым, того она и выберет, ступайте, час времени у вас. А мои помощники пока свадебный пир на берегу накроют, столы серебряные поставят славками хрустальными, бочки вина заморского откроют, по кубкам разольют. Еду морскую вечную поставит на столы Парчевыми скатертями тяжелыми убранной. Отошел утомленной работой Илья комнату, Умыться, одежу в порядок привести. Сидит на берегу, думает, как слово нужное для береги не найти. А сиверка полетел за облака, во дворец свой сменил плащ черный на серый, а все одно и суров, и лохмат, и лицо мрачное. А к Илье Анчутка подбежал. Засмущался Илья, что Анчутка такой углядел, гонит его. Анчутка клянется никому не рассказывать, при условии, что выпросит Илья у царя сундук в драгоценных и отдаст Анчутке совсем дурной от увиденного стал. Рассердился богатырь. — Прочь, иди! У нас все по-честному. Нечего мне от народа скрывать да прятать, а богатству мне не надобно. Видит Анчутка, что с Ильей ему не сладить. Побежал Сиверка искать, на луг вышел, кликал, кликал, Сиверка и прилетел. И сговорился он чуткой Сиверка, как Илью извести, берегиню добыть, он чутки у богатства царя морского руки погреть. «А что вышло из этого? Про то дальше сказ». Сидит Илья на берегу омута, думу-думает. Мудр морской царь! Каждый на земле к своему делу приставлен должен быть. Илья вот крепость от врагов земли русской строит, и защищать ее будет, не жалея живота своего, а и без любви нельзя. Оказывается... И любви свой час отпущен, а не все время с разлюбезной ласкаться, миловаться. Природа все гармонично и разумно задумала. Буду крепости по Руси ставить и от врагов оборонять. А коли береги сама-то на условия батюшки согласны, то так тому и быть. Крепко задумался Илья. И не слышит, что сзади он чутко подобрался. Пообещал он за богатство северки извести Подкрался, значит, и столкнул того в омут. Подворот быстро закрутил и на дно Илью тянул. А все силы волшебные, что в реке живут, твари речные, Рыбы там, раки и прочие в это время у царя Морского гостюют, на свадьбу прибыли, и никто про погибели Ильи Коварную не знает. Прибыл через час северка к царю Морскому во всей красе. Он чутко при нем. Слугой доверенным прикидывается, мол, я с господином Сиверка. Ждут, ждут, а или нет. Северка говорит, — испугался Илья состязания, отказался от Берегини, придется ей за меня замуж идти. Плачет Берегиня, девами морскими и личными хмурится царь. Бедать так то и быть, поднял посох, ударил о землю и молвит, — раз Илья богатырь от борьбы дальнейшей отказался, — То быть тебе, берегиня, северке женой. Вдруг волнение на реке поднялось. Высунула из воды голову щука, старая, можно сказать, древняя, позеленела вся, головой трясет, пасть без беззубую открывает. Видно, силы последние собрала, чтобы из глубины подняться. Уж пятьсот лет от старости не всплывала, на дне выли кости старые, грела и шепеляет. «Уймись, царь! Что творишь-то?» Я тебе с мальчишкой морским помню, всегда разумен был, а тут такое прошляпил. Вот это танчутка утопил благодаря вомуте. Что тут началось? Кто в воду ныряет, кто на ночутку северка нападает, берегине волосы на себе рвет. Ударил царь тризубцем. Развел драку, подняли, принесли Илью. Тело его мертвое, прекрасное. Плачь над ним невеста вдова, рыдает. Царь говорит, суд мой будет таков. Анчутку в пень сухой обращаю до скончания веков. Будет на том пне усталый человек отдыхать. Тем он чутко своё преступление искупать будет. Северка ветром на реке остается, Будет только дуть, чтобы душеньку тешить, А паруса раздувать. Гнать корабли торговые, до да струги боевые, А вернуть жизнь Илье власти не имею. Но есть у меня одно право, Станет Илья морским богатырем. И будет выходить на землю ради защиты земли русской от врагов, землю оборонять родную. А в остальное время быть ему на дне. Работа для морского богатыря у меня завсегда найдется. Достался тебе мужья, берегиня, не человек уже, а морской богатырь. А потому деток вам завести не дано». Будете вы оба службу нести при речном и морском моем хозяйстве. Так и вышло. Пенян чутко и по сейчас стоит. Видать, искупает преступление свое. Светиться в темноте стал, указывать заплутавшему дорогу. И каждый раз, когда подступали к граду враги, поднимался из воды морской богатырь, во всем вооружении, и отбрасывал врага, сражался за землю русскую. А крепость так, вроде и треугольной, навсегда и осталась. Вот ведь как с волшебной силой встретиться! Не время им пока с людьми объединяться, чтобы великое счастье для всех получить хоть и сгинул богатырь Илья. Очесть его и делай его на земле русской живы. Конец книги Март 2007 года Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов